26 июля 1969 года что тебе надо резко спросила агнес когда абри промчалась через церковные ворота и остановилась перед ней агнес скрестила руки на груди обхватив ими свою потрепанную сине-белую собаку и нахмурилась виола и розина прекратили раскладывать цветы на старых могилах и торопливо подошли к агнес Бриня одобрительно посмотрела на своих сестер. «Вы сорвали эти цветы в мамином саду?» Виола с виноватым видом спрятала бледно-голубые цветы за спину. «Мама сказала, что незабудки предназначены для того, чтобы помнить мертвых, а никто не вспоминает тех, кто лежит в этих старых могилах». Она показала кивком на выщербленные могильные камни, имена на которых давно стерла природа. Покачав головой, Бри сказала, стараясь произносить слова так властно, как только могла. «Мама говорит, что вам надо сейчас же идти домой. Отец вот-вот вернется». «Нет», — ответила Агнес, сузив глаза. «Отец меня не пугает». «Меня пугает», — прошептала Виола и своими большими зелеными глазами посмотрела на Агнес. явно восхищённая смелостью старшей сестры. «Это потому, что ты ябеда!» — огрызнулась Бри и перевела взгляд на младших девочек. «Ви, Рози, идите домой! А Агнес оставьте здесь, раз она не боится!» Хитро улыбнулась. «Ты можешь остаться с привидениями!» «С какими привидениями?» — спросила Виола, нервно оглядев старое кладбище, которое внезапно показалось ей зловещим. и, взяв Розину за руку, торопливо подошла к Бри, которая, будучи самой старшей, могла, по ее мнению, наиболее успешно противостоять привидениям. Агнес сердито посмотрела на своих маленьких сестер, возмущенная их предательством, и они спрятались за Бри. Та торжествующе усмехнулась. — Так ты идешь или нет? — Нет. Агнес отвернулась, чтобы скрыть слезы, выступившие в уголках ее глаз. Это было состязание воли, которое ей никогда не выиграть, потому что никто не мог тягаться в этом с Бри. «Перестань, Аги, не глупи! Нам надо быть дома до того, как отец вернется из паба. Ты же знаешь, каким он бывает, когда...» «Не надо, Бри!» — сказала Виола, потянув ее за руку. «Я хочу пойти домой!» Бри не сдвинулась с места. Она сверлила глазами Агнес, которая начала с нарочитым старанием раскладывать незабудки на одной из старых могил в попытке скрыть свое лицо. «Если мы все не будем дома, когда отец вернется», — настаивала Бри, «то нам всем попадет. Пожалуйста, Аги, пойдем с нами, у нас мало времени». Агнес, успокоившись, повернулась к старшей сестре. «Только если ты скажешь мне, где находится твое тайное место». Я знаю, оно у тебя есть. Ее руки сжались в кулаки от сознания того, что она посмела противостоять, при «А если ты мне не скажешь, я найду его сама и расскажу отцу, вот». «Я скажу тебе только после того, как ты скажешь мне, где находится твое!» — крикнула Бри, быстро взглянув на тропу, ведущую из Хоксида. Та была пуста. «Сначала скажи ты!» На лице Агнес появилось хитрое выражение. «Пожалуй, ее лицо было бы приятным, если бы она все время не смотрела волком». «Если ты не пустишь нас в свое тайное место, то мы не пустим тебя в наше», — добавила она, бросив предостерегающий взгляд на своих младших сестер. «А я думаю, что у вас нет никакого тайного места», — отпарировала Бри, устремив пристальный взгляд на разину которая, как она подозревала, была близка к тому, чтобы выболтать секрет. «А вот и есть, есть!» — сказала Виола немного шепеляве. «Оно находится в...» «Заткнись, Ви!» — заорала Агнес. Бри прикусила губу и обреченно вздохнула. «Ладно, но я скажу вам только после того, как вы все искупаетесь, а иначе никогда не скажу». Агнес взглянула на Виолу и Розину, которые беспокойно ёрзали, желая поскорее отправиться домой, чтобы оказаться там до того, как отец вернётся из папа. «Хорошо!» — рявкнула она. «Лучше тебе сдержать своё слово, Бри, или я всё расскажу отцу!» Картинно закатив глаза, Бри взяла Виолу и Розину за руки и зашагала вверх по склону холма в сторону дома, даже не посмотрев, идёт ли за ними Агнес.